2. Налетевший ураган застиг Томаса Коула, заработая в то время, как он точил нож на наждачном кругу. Нож принадлежал старой знакомой, той самой леди из Большого Зеленого Дома. Всякий раз, как Коул проезжал мимо фургончики-двуколки, украшенным надписью «На все руки мастер», у этой леди находилось что наточить. Время от времени она угощала Коула чашечкой кофе, горячего, черного из старого изрядно помятого кофейника. Угощение он нравилось. Хороший кофе он любил всей душой. Денек выдался дождливым и хмурым. Дела шли хуже некуда. Проезжающий автомобиль напугал порой его лошадок. Плохую погоду людей во дворах куда меньше, а стало быть, хочешь не хочешь, слезай с облачка и иди, звони в двери. С другой стороны, хозяин вон того желтого дома заплатил ему доллар за ремонт электрического холодильного шкафа. Никто, другой даже механик с фабрики, починить шкаф не смог. А доллара хватит надолго. Доллар — это же целая куча денег. Приближение урагана Коул заметил заранее, еще до того, как его накрыло. Все вокруг стихло а он, поглощенный работой, трудился, склонившись к точильному кругу и зажав вожжи между коленями. Нож он наточил замечательно. Еще немного, и делу конец. Плюнув на лезвие, Кол поднял нож ближе к свету. Тут-то ураган его и настиг. Еще миг и вихрь окружил Колу со всех сторон. Ничего, кроме серой мглы. Похоже, и он, и фургон и лошади оказались в самом сердце ненастья. Несет их куда-то, а вокруг ни звука, ни шороха, повсюду лишь непроглядная мутно-серая пелена. Не успел Кол сообразить, что теперь делать и как вернуть пожилой леди наточенный нож, ураган внезапным толчком опрокинул фургончик, вытряхнув Кола на землю. Лошади в ужасе завизжали, затрепыхались пытаясь подняться, и Кол тоже поспешил вскочить на ноги. — Где это он? Серая мгла рассеялась. Со всех сторон, откуда ни возьмись, выселись белые стены. Сверху струился неяркий свет, не дневной, но что-то вроде. Лошади, едва поднявшись на ноги, поволокли опрокинутый набок фургончик за собой, рассыпая по пути инструмент и прочую ремонтную утварь. Рывком перевернув фургончик на колеса, Кол прыгнул на облучок. И только тогда впервые увидел этих людей. От людей с изумленными, бледными лицами в незнакомых мундирах явно веяло угрозой. Чуя недобрый Кол направил упряжку к дверям. Гремя, стальной пол, сталью подков, лошади разбросали в стороны изумленных людей, промчались сквозь широкий дверной проем и вынесли Кол в просторный зал. Кол какого-то здания вроде больницы. Впереди зал разделялся надвое. К фургончику со всех сторон бежали еще люди в мундирах. Возбужденно крича, они кишили вокруг, точно белые муравьи. В угол фургона, чудом не зацепив Колла, ударило что-то наподобие темно-пурпурного луча. От опаленных досок повалил дым. Охваченный страхом, кол подхлестнул перепуганных лошадей. Домчавшись до еще одних широченных дверей, лошади с разгона врезались в створки грудью. Двери поддались, распахнулись, и упряжка вынесла кола на свежий воздух навстречу яркому солнцу, сияющему с небес. Рискуя перевернуться, фургончик накренился на бок так, что у кола перехватило дух, но тут лошади, набрав скорость во всю прыть, понеслись через открытое поле к зеленой полоске вдали. Кол вцепился в воже изо всех сил. Крохотные белолицые люди, выскочившие из здания следом за ним, столпились возле входа, отчаянно размахивая руками, однако их вопли за спиной звучали все тише и тише. Похоже, от погони кол оторвался, и теперь опасность ему не грозила. Придержав лошадей, пустив их шагом, он с облегчением перевел дух. Лес оказался искусственным каким-то парком, только одичавшим, заросшим. Густые джунгли, где все растет в крифе, и в кость перемешку безо всякого порядка и смысла. Парк был пуст, ни единой живой души, а время, судя по положению солнца, либо раннее утро, либо самый конец дня. Впрочем, ароматы цветов и трав, роса на листьях — все это скорее приметы утра а подхвативший колу ураган налетел ближе к вечеру, и небо было хмурым, сплошь затянутым низкими тучами. Коул призадумался. Дело и занесло его далеко. Больница, люди с белыми лицами, странное освещение, акцент в тех немногих словах, которые удалось расслышать, все это свидетельствовало, что он уже не в Небраске, а, может быть, даже не в Соединенных Штатах. Выходит, инструменты, выпавшие по пути из фургона, остались неведомо где. Собрав те, которые уцелели, Кол рассортировал их, с любовью погладил каждый. Часть мелких зубил и фигурных стамесок пропала. Коробка со всякой полезной всячиной открылась, и множество мелких запчастей тоже потерялось. Подобрав остальные, Кол аккуратно сложил их в коробку а лобзик разобрал, тщательно протер промасленной ветошью и заменил полотно. Солнце над фургончиком постепенно поднималось к зениту. Прикрыв глаза мозолистый, роговевший ладонью, кол взглянул в небо. Он был рослым, плечистым, заметно сутулым, подбородок его зарос неопрятной седой щетиной, одежда порядком измялась и перепачкалась, однако взгляд синих глаз оставался ясным, а руки — ловкими, как в молодости. Надолго задерживаться в парке не стоило. Его видели едущим сюда, а значит, здесь и начнут искать. Высоко в небе мелькнуло, промчавшись от горизонта к горизонту, что-то странное, черная точка, движущаяся, с немыслимой быстротой. За первой точкой следовала вторая, и обе скрылись из виду, едва Кол успел их заметить. Летели они совершенно бесшумно. Обеспокоенно он сдвинул брови. Эти точки вселяли в сердце тревогу. проехать дальше и, кстати, отыскать чего-нибудь поесть. Пустой желудок уже жалобно заурчал. Работа. Делать он умел многое. Заниматься садом, точить ножи, ножницы, орудовать напильником, чинить и часы, и прочие механизмы и все, что только отыщется в домашнем хозяйстве. И маляром мог потрудиться, и плотником, и разнорабочим, и даже с уборкой дома помочь. Одним словом, умел Кол все. Все, о чем не попросят. Так и зарабатывал на пропитание да кое-какие карманные расходы. Томас Кол подстегнул лошадей. Лошади встрепенулись и двинулись дальше. Сгорбившись на облучке, он зорко поглядывал по сторонам. Пургончик с надписью «На все руки мастер» неторопливо катил по спутанной траве сквозь гущу деревьев и цветущих кустов. Райнхард спешил, гнал ракетоплан на полной скорости, сопровождаемый вторым кораблем военным эскортом. Земля внизу расплывалась, уносясь назад и сливалась в мутный серо-зеленый ковер. Вскоре перед ним раскинулись разваленные Нью-Йорк-Сити, искореженные жалкие руины, заросшие сорной травой и кустарником. Великие атомные войны XX века превратили в бескрайние россыпи шлака практически всю прибрежную зону. Внезапно шлак и сорняки сменились пышной зеленью бывшего Центрального парка. Вместе с Центральным парком впереди показались и здания «Исто-Иза». Спикировав вниз, Райнхард посадил ракетоплан на небольшое служебное летное поле позади главных корпусов. Как только корабль Райнхарда коснулся земли, к нему со всех ног поспешил Харпер, глава департамента. — Говоря откровенно, мы не понимаем, отчего вы считаете это дело столь важным, — явно нервничая заговорил он. Райнхард пронзил его ледяным взглядом. «Позвольте мне судить, что важно, а что нет. Приказ о возвращении пузыря из прошлого в ручном режиме отдали вы?» «Непосредственный приказ отдал Фридман. В полном соответствии с вашей директивой о подготовке всеобщей, почти не слушая Харпера, Райнхард двинулся к входу в исследовательский центр. «Где Фридман?» «Внутри. Я хочу его видеть. Идемте». Фридман встретил обоих в холле. С Райнхартом он поздоровался спокойно, без эмоций. «Прошу прощения за доставленные хлопоты, комиссар. Мы готовили оборудование к мобилизации и решили вернуть пузырь в настоящее как можно скорее», сказал он, с любопытством глядя на Райнхарта. «А этого человека с фургончиком ваша полиция, несомненно, скоро разыщет». «Мне нужно знать о случившемся все, вплоть до мельчайших подробностей». Фридман неловко переступил с ноги на ногу. «Собственно, рассказывать тут почти не о чем. Я отдал приказ бросить автоматические настройки возврата и вытащить хронопузырь в настоящее вручную. В момент получения сигнала пузырь проходил весну 1913-го. Покидая время пребывания, он захватил участок земли, где находился человек с фургончиком, и, естественно, доставил его в настоящее». И ваши приборы не зафиксировали посторонние предметы внутри? Мы были так взбудоражены, что даже не проверили показания. Через полчаса после переключения в ручной режим пузырь материализовался в обсервационной и был обесточен, прежде чем кто-либо заметил, что там внутри. Мы пробовали задержать перемещенного, но он направил фургончик в холл. А нас смел с дороги, как кегли. Лошади в панике понесли. «Фургончик, как именно он выглядел?» «Двуколка с какой-то надписью, черными буквами с обеих сторон. Разобрать, что написано, никто не успел. Продолжайте, что произошло после». Кто-то выстрелил ему вслед из электронного лучемета, но промахнулся. Лошади вынесли фургончик из здания в поле. К тому времени, как мы добрались до выхода, фургончик уже миновал полпути к парку. Райнхард задумался. «Если он все еще в парке, мы его скоро найдем, но нужно соблюдать осторожность». С этим он, отвернувшись от Фридмана, двинулся назад к ракетоплану. Харпер поспешил за ним, пристроившись в ногу. У корабля Райнхард остановился и подозвал к себе нескольких конвойных из службы госбезопасности. «Руководство департамента взять под арест». Распорядился он, иронически улыбнувшись мертвенно побледневшему Харперу. Позже я отдам вас под суд по обвинению в государственной измене. Идет война. Ваше счастье, если в живых останетесь. Поднявшись на борт, Райнхард запустил двигатель и с головокружительной скоростью взвился в небо. Второй ракетоплан, военный эскорт, последовал за ним. Путь его пролегал над бескрайним морем серого шлака, над выжженными. Но так и не восстановленными землями. Миновав прямоугольник неожиданно яркой зелени посреди бескрайней серой пустыни, Райнхард глядел на него, пока он не скрылся из виду. Центральный парк. К прямоугольнику зелени на полном ходу мчались по небу полицейские ракетопланы и десантные суда с солдатами на борту. По земле, в ту же сторону к парку, тянулись черными змеями колонны тяжелых орудий наземного транспорта. Вскоре пришельцы из прошлого отыщут и схватят, однако аналитические ЭСМ до сих пор работают в холостую, безмолвствуют, а между тем от прогнозов аналитических ЭСМ зависит исход всей войны. Около полудня фургончик подкатил к краю парка. Здесь Коул ненадолго остановился передохнуть. Пусть лошади попасутся, пощиплют сочную траву. Бескрайние россыпи шлака поражали воображение. Что тут стряслось? Ни звука, ни шороха, ни движения, ни зданий, ни следа жизни. Правда, над серой поверхностью то тут, то там тянулась к солнцу трава и мелкие кустики, но зрелище все равно тревожило не на шутку. Неторопливо выехав на шлаг, Коул обвел взглядом небо над головой. Стоит покинуть парк, укрыться ему будет негде. Однообразные россыпи шлака, ровная точно морская гладь, если его заметят. По небу в его сторону, стремительно приближаясь, мчался целый рой крохотных черных точек. Но вот все они круто свернули вправо и скрылись из виду. Аэропланы, бескрылые металлические аэропланы. Проводив их взглядом, кол подхлестнул лошадей и покатил дальше. Спустя полчаса впереди показалось кое-что новое. Придержав лошадей, кол сощурился, пригляделся. Да, впереди шлак кончался. Еще немного, и кол достигнет его границ. Дальше виднелась земля, бурая почва, трава растущая всюду, куда ни взгляни. А еще чуть дальше впереди выстроились в ряд какие-то здания. Дома, наверное. Или, может, ангары? Нет, скорее, дома. Только похожих домов Кол в жизни еще не видел. Выглядели эти дома, сотни домов, выстроенных ровными рядами, на удивление одинаково, на один и тот же манер, вроде крохотных зеленого цвета ракушек. Перед каждым зеленела небольшая лужайка, дорожка, парадное крыльцо, скромные кустики живой изгороди вокруг. Сами домики, похожи один на другой, как две капли воды, и необычайно малы. Не дать не взять зеленые морские раковины, расставленные будто по ниточке. Прозмыслив, кол небезопасно направил фургончик вперед к домикам. Возле домиков не было видно ни души. Стоило колу выехать на улицу между двумя рядами домов, копыта его лошадей оглушительно загремели, царившей вокруг тишине, Действительно, судьба привела его в какой-то городок, только почему нигде не видно ни собак, ни детишек? Везде тишина и порядок, как будто все это макет, выставка. Коула сделалось неуютно. Вышедший навстречу юноша, увидев его, изумленно разинул рот. Ну и чудно он одет, плащ вроде тоги, длиной до колена, цельный из одного куска ткани. «Плащ и сандалии?» Вернее, что-то похожее на сандалии. Приглядевшись, Кол заметил, что и плащи и сандалии пошиты из какого-то тускло-блестящего, слегка искрящегося в лучах солнца материала, скорее металла, чем ткани. Чуть дальше Колу встретилась женщина, поливавшая цветы возле края лужайки. При виде приближающейся упряжки женщина выпрямилась удивленно, а затем и испуганно вытаращила глаза, невольно раскрытый рот ее превратился в округлое безмолвное «О». Лейка, выскользнувшая из рук, беззвучно откатилась в траву. Кол мгновенно покраснел и поспешил отвернуться. Женщина оказалась почти неодетой. Расправив вожи, он подхлестнул лошадей и проехал мимо. Женщина за спиной все так же стояла столбом. Украдкой оглянувшись назад, кол хрипло прикрикнул на лошадей. Казалось, его уши вот-вот вспыхнут огнем. Действительно, глаза его не обманули, из одежды на женщине имелись только полупрозрачные шорты. И более ничего. Ноготу прикрывал ли жалкий клочок того же тускло блестящего материала, мерцающего и на солнце, а прочие части небольшого, ладно скроенного тела, выставлены всем на показ. Кол приезжал лошадей. А ведь красиво, красиво. Темно-русые волосы, глаза карие, полные губы красные и фигуры любой на зависть. Тонкая талия, стройные голые ноги, поросшие мягким пушком, полные груди. В ярости Кол прогнал эти мысли прочь. Работу нужно искать, делом заняться делом. Остановив фургончик, на все руки мастер у обочины Кол спрыгнул на мостовую, наугад выбрал дом и не без опаски, подошел к нему ближе. Выглядел дом симпатично, простенько и красиво, но с виду казался очень уж хрупким и вдобавок ничем не отличался от остальных. Кол поднялся на крыльцо. Звонка возле двери не обнаружилось, а задаченный Кол принялся искать его и боязливо провел ладонью, По дверной филенке. тот же миг из-за двери донеслось негромкое тиканье, завершившееся резким, сухим щелчком, где-то вровень с глазами, вздрогнув от неожиданности, кол поднял взгляд и еле успел заметить блеск объективов, который заслонила отодвинувшаяся и тут же вставшая на место панель напротив его лица. Его сфотографировали? Пока он гадал, что бы это могло означать, дверь распахнулась, и проем, угрожающий нависнув над Колом, почти целиком заполнил рослый, широкоплечий человек в мундире песочного цвета. — Что вам здесь нужно? — строго спросил он. — Я работу ищу, — пробормотал Кол. — Любую работу. Все, что угодно делать могу, любую вещь починю. Я, видите ли, ремонтирую сломанное. «Вещи, нуждающиеся в починке. Какие угодно!» Осекшись, он в неуверенности умолк. «Так обратитесь в Департамент трудоустройства при Государственном комитете по занятости населения. Вы же знаете, всем, что касается трудовой терапии, управляют они», — сухо сказал человек в песочном мундире, смерив коло пристальным взглядом. «А для чего вы в эту древнюю одежду вырядились?» «Древнюю? Почему же и я...» Но тут человек в песочном мундире бросил взгляд ему за спину на фургончик с надписью «На все руки мастер», запряженный парой дремлющих лошадей. — А это еще что такое? — Что это за животные? — Лошади? — Вот чудо из чудес! Почесав подбородок, человек в песочном мундире уставился на колы пристальнее прежнего. — Чудо? — в тревоге промявлил кол. — Что же в них чудесного? Лошадей на свете не существует уже больше ста лет. Всех до одной истребили во время Пятой Атомной войны. Вот что в них чудесно, понимаете ли. Кол тут же насторожился и напрягся всем телом. Взгляд человека в песочном мундире сделался жестким, холодным, точно острая сталь. Не сводя с него глаз, Кол попятился прочь с крыльца на дорожку. Похоже, он то ли сказал, то ли сделал что-то не то. «Предь надо быть осторожнее». «Пойду я, наверное», — пробормотал он. «Лошадей нет на свете уже больше века», — проговорил человек в песочном мундире, шагнув за ним следом. «Кто вы такой? Отчего так одеты? Где взяли эту повозку и пару лошадей?» «Пойду я», — повторил коул отступив еще на пару шагов. Человек в песочном мундире, сорвав с пояса что-то вроде тонкой металлической трубки, протянул ее Колу. Странный предмет оказался каким-то документом, тонким листом металла, свертнутым в трубку. Слова, надписи. Ничего не разберешь. Портрет хозяина дома, длинные строки цифр, непонятные числа. — Я Уинслоу, — продолжал человек в песочном мундире, — заведующий складскими службами государственного резерва. Отвечайте немедленно. Не то машина госбезопасности будет здесь. Через пять минут, и Кол нисколько немедленно сорвался с места, опустил голову и вовсю прыть помчался по дорожке к фургончику в сторону улицы. Тут-то его и накрыло, ударило в спину, будто невидимый, налетевший сзади стеной. Оглушенный, не чуя под собой ног, Кол рухнул ничком, носом в пыль, сведенная судорогами все его тело, ныло, Отказывалось повиноваться, однако спазмы постепенно слабели и, наконец, унелись. Он кое-как поднялся. Колени тряслись, подгибались, голова шла кругом. Он изрядно ослаб и неудержимо дрожал, а человек в песочном мундире шел за ним следом. Хватая ртом воздух, терзаемый тошнотой колб вскарабкался на облучок. «Лошади ожили?» Встрепенулись, фургончик закачался из стороны в сторону, отчего затошнило еще сильнее. Скорчившись на сиденье, он чудом ухитрился сесть и подхватил вожжи. Фургончик, набирая скорость, свернул за угол. Помчался между двумя рядами одинаковых домиков, которые исчезали за спиной один за другим. Прерывисто, с дрожью душа кол подгонял лошадей из последних сил. Фургончик мчался все быстрее и быстрее. Дома и улицы вокруг расплывались, как тумани. Но вот фургончик миновал границу городка, оставив шеренги обрядных домиков позади. Дальше начиналось что-то вроде шоссе, которое с обеих сторон обступали огромные здания фабрик. Люди при виде кола замирали, провожали фургончик взглядами, полными изумления. Спустя какое-то время позади остались и фабрики, и кол приержал лошадей. «Как там сказал этот песочном мундире? Пятая атомная война? Лошади поголовно истреблены? Здор какой-то! Хотя, а как же самые разные вещи, о которых он, Кол, даже не слышал? Силовые поля, аэропланы, летающие без крыльев, и, мало того, безо всякого шума!» Пошарив в карманах, Кол отыскал свернутый трубочкой лист металла — удостоверение личности, вручённое ему человеком в песочном мундире. Так и вывезенные с собой в попыхах. Неторопливо развернув лист, Кол принялся изучать его. Надо же, буквы какие странные. Долгое время вчитывался он в непривычный шрифт и мало-помалу заметил кое-какую мелочь в строку в правом верхнем углу. Дата 6 октября 2128 года. у кола помутилось в глазах. Все вокруг закружилось. Подернулась рябью. Октябрь 2128 года. Возможно ли такое? Но документа то Вот он в руках. Листок тонкий, металлический, вроде фольки. Значит, все верно. Вон там, в уголке, напечатано. Оцепеневший от изумления, Кол медленно свернул листок в трубку. — Две сотни лет. Все это казалось дурным сном, однако многое объясняло. Его занесло в будущее, в будущее на 200 лет вперед. Пока Кол размышлял над всем этим, быстроходный черный корабль службы госбезопасности, появившийся из-за горизонта, стремительно спикировал вниз к медленно катящемуся по дороге фургончику, запряженному парой лошадей. Видеофон зажужжал зумером и Райнхард ударил по клавише. — Да. — Донесение от службы госбезопасности. — Соединяйте. Напрягшись всем телом, Райнхард ждал, пока звонок не переведут на него. Наконец, экран вспыхнул снова. — Говорит Диксон, западное региональное управление. Откашлившись, офицер вынул из стопки документов нужную пленку. — Человек из прошлого обнаружен. В данный момент покидает район Нью-Йорка. «По какую сторону от вашей сети?» «Снаружи. Кордона вокруг центрального парка проскользнул, въехав в один из небольших городков на границе шлаковых пустошей». «Проскользнул?» «Мы исходили из того, что населенных пунктов он будет избегать. И, естественно, городки не попали в зону охвата». Райнхард в досаде стиснул зубы. «Продолжайте». За считанные минуты до того, как парк был охвачен кордонами, он пересек черту города под названием Питерсвил. Парк мы выжгли дотла, но, естественно, никого не нашли. Пришелец из прошлого успел уйти. Примерно часом позже мы получили донесение от одного из питерсвилских жителей, чиновника складских служб Госрезерва. Человек из прошлого зашел к нему во двор в поисках работы. Уинслоу-чиновник завязал с ним беседу пытаясь его задержать, но тот сбежал. Прыгнул в повозку и умчался прочь. Уинслоу незамедлительно сообщил об этом в местное отделение госбезопасности, но было поздно. «Как только поступит новый сигнал, доложите мне сразу же. Его нужно найти, и как можно скорее». Райнхард вновь щелкнул клавиши видеофона, и экран тут же погас. Комиссар по вопросам государственной безопасности откинулся на спинку кресла, и в ожидании прикрыл веки заметив тень корабля службы госбезопасности Коул не замешкался ни на секунду как только эта тень накрыла его он спрыгнул с фургончика со всех ног бросился бежать упал покатился кубарем, спеша убраться от повозки как можно дальше оглушительный грохот слепящая белая вспышка волна раскаленного воздуха нагнав Коула, подхватила его. Подбросил в воздух, словно опавший лист. Крепко зажмурившись, кол расслабил мышцы, взлетел, упал и изрядно приложился оземь. Щебень и мелкая галька впились в лицо, в колени, в ладони. Кол пронзительно вскрикнул. Все тело пылало, огнем ослепительно белый огненный шар пожирал, спепелял его заживо, да еще расширялся, рос, разбухал точно какое-то жуткое потустороннее налипшееся жиром солнце. Вот и конец. Надежды не осталось. Коул стиснул зубы. И ненасытный шар разом померкнув погас. Зашипел, затрещал и погас, осыпавшись на землю хлопьями черного пепла. В ноздри ударила едкая вонь Гарри. Одежда тлела, курилась дымком, выжженная взрывом земля. Раскалилась, пропеклась досуха, однако кол остался в живых. Правда, надолго ли это еще вопрос? Кол медленно открыл глаза, фургончик исчез, как не бывало. На его месте зияла громадной величины воронка, округлая рваная рана посреди шоссе. Над воронкой клубился отвратительный зловещий черный дым. Высоко в небе, высматривая, не осталось ли внизу кого живого, Кружил бескрылый аэроплан. Кол замер. Дышал он неторопливо, мелко стараясь как можно меньше шуметь. Шло время. Солнце мучительно медленно двигалось к западу. — Пожалуй, часа четыре уже, — мысленно прикинул Кол. — Еще три часа и стемнеет. Если ему удастся дожить до заката, то... Заметил ли пилот аэроплана, как он спрыгнул с повозки? Лежал кол, не шевелясь. Солнце с небес палило нещадно. К боли ожогов прибавились тошнота и озноб, во рту пересохло. Проскрытой ладонью вереницей потянулись муравьи. Огромное черное облако поплыло прочь, предела, превратившись в бесформенную кляксу. Фургончик погиб. Эта мысль хлистала кола, будто плеть, стучала в мозг наперебой с участившимся пульсом. Погиб сожжен, и не осталось от него ничего, кроме пепла и щепок. Свыкнуться с этим оказалось непросто. Наконец аэроплан прекратил кружение, устремился к горизонту и вскоре исчез из беда. Небо очистилось, опустело. С трудом встав на ноги, Кол сплюнул раз-другой, чтобы избавиться от набившейся в рот пыли, и вытер дрожащей рукой лоб и щеки но еще и тело тоже тряслось мелкой дрожью. Наверное, с аэроплана о нем донесли, если так, вскоре сюда по его душу кто-нибудь заявится. Куда же податься? Справа смутной зеленой массой тянулись к небу вершины далеких холмов. Возможно, ему удастся добраться туда. С этой мыслью Кол медленно зашагал к холмам. Осторожнее нужно, его ищут, и охотники вооружены вооружены невообразимым оружием. Его счастье, если удастся дожить до заката. Упряжка и фургончик с надписью «На все руки мастер погибли», а с ними все его инструменты. В надежде Кол принялся обшаривать карманы. В карманах нашлось несколько мелких отверток, крохотные клещи, кусачки, пара кусков проволоки, палочка паяльного олова, точильный брусок и, наконец, нож той самой пожилой леди. Одним словом, он остался с горсткой мелочей, все остальное пропало. Однако беспругончик, пожалуй, надежнее. Пеший не так заметен, идущего на своих двоих искать будет куда как хлопотнее. Ускорив шаг, кол поспешил дальше, через ровные поля, к далеким гребням холмов. Новый звонок перевели на Райнхарта почти сразу. На экране видеофона появилось лицо Диксона. «Новое донесение, комиссар!» Взгляд Диксона скользнул по пленке. «Новости хороши. Пришелец из прошлого был обнаружен едущим в запряженной лошадьми повозке от Питерсвилла по 13-му шоссе со скоростью примерно 10 миль в час. Наш корабль обстрелял его незамедлительно. И? И что? Накрыли?» Пилот докладывает, что признаков жизни после взрыва не наблюдал. Райнхард замерзшим сердцем откинулся на спинку кресла. «Значит, он мертв!» «Строго говоря, это мы точно узнаем только после осмотра на месте. Наземный транспортный автомобиль туда уже выслан. Еще немного, и мы получим все необходимые данные. О результатах сразу же сообщим вам». Райнхард дотянулся до видеофона, дал отбой, и экран потемнел. Покончено ли с человеком из прошлого, или он снова сумел ускользнуть. Когда до него наконец доберутся, почему до сих пор не поймали? Пить аналитические см все это время безмолствует, не выдают никаких, никаких результатов. Одолеваемые мрачными мыслями Райнхард с нетерпением ждал новостей от наземного патруля. Настал вечер. А ну, вернись! — завопил Стивен со всех ног, пустившись в погоню за братом. — Вернись сейчас же, а ты догони! Даже не думая возвращаться, Эрл сбежал вниз по склону холма, обогнул здание военного склада, промчался по верхней кромке ограды из Неотекса и, наконец, спрыгнул вниз на задний двор к миссис Норрис. Стивен, всхлипывая на каждом вдохе, крича по рыбе хватая ртом воздух, поспешил следом за братом. — Стой! Вернись! Вернись! Отдай! — Что он стащил? — спросила Салли Тейт, внезапно заступив Стивену путь. Стивен остановился. Грудь его бурным вздымалась и опадала. Лицо скривилось от возмущения пополам с горькой обидой. — Он мой межзвездный видеопередатчик стащил. Пускай вернет, а то... Справа обогнув дом, подбежал Эрл. В теплых вечерних сумерках его было почти не видно. «Ну, вот он я!» — объявил он. «И что ты мне сделаешь?» Полоснув братца пепеляющим взглядом, Стивен разглядел в руках Эрла предмет спора — квадратный ящичек. «Отдай! Отдай назад, а то а то я...» «Папе скажу!» — Эрл расхохотался. «А ты отними! Вот папа тебе задаст!» «Отдай!» — велела Эрлу и Сали. «Не дразни его!» «А пусть догонит!» Эрл со всех ног бросился прочь. Стивен отпихнул сали в сторону, сломя голову, рванулся за братом, толкнул его и сбил с ног. Эрл рухнул ничком на землю. Ящичек, выскользнув из его рук, запрыгал по мостовой и с грохотом ударился о столб уличного фонаря. Разом утратив весь пыл, Эрл со Стивеном поднялись на ноги и уставились на сломанный ящичек. Из глаз Стивена хлынули слезы. «Видишь», — завизжал он, — «видишь, что ты натворил? Это не я, это ты. Ты сам меня врезался. Нет, ты!» Нагнувшись, Стивен подобрал ящичек, отнес его к фонарю, сел на край тротуара и принялся рассматривать игрушку. Эрл, нехотя, нога за ногу, подошел к брату. «Сам виноват! Не толкнул бы меня, он бы и не сломался!» Ночь надвигалась стремительно. Ломаная линия холмов, возвышавшихся над городком, скрылась из виду во мраке. Вокруг зажглись немногочисленные огоньки. Вечер выдался теплым. Где-то вдали хлопнули дверцы наземного автомобиля. В небе сновали туда-сюда корабли автолеты, Разводящие по домам усталых жителей пригородов, завершивших рабочую смену в цехах исполинских подземных заводов и фабрик. Томас Кол медленно брел к троице ребятишек, сгрудившихся под уличным фонарем. Шагал он с трудом, усталость так и гнула ноющее тело к земле. Настала ночь, а укрытие он до сих пор не нашел, только вымотался ужасно и здорово проголодался путь кол проделал немалый но еще ему настоятельно требовалось подыскать что-нибудь на ужин и чем скорее тем лучше в нескольких футах от ребятишек кол остановился они пристально не замечая вокруг ничего разглядывали какой-то ящичек на коленях у стивена но вот все трое внезапно притихли Замерли, и Эрл медленно поднял голову. В тусклом свете уличного фонаря рослый сутулый Томас Кол выглядел особенно угрожающе. Длинные руки расслабленно свисают к бедрам, лицо скрыто тенью. Тело вовсе не различишь. Не дать не взять огромная, недолепленная статуя, безмолвно замершая в полутьме в паре футов от фонаря. Детишки с опаской заерзали, отодвигаясь назад. — Вы кто такой? — полголоса спросил Эрл. — Что вам от нас нужно? — присоединилась к нему и Салли. — Уходите. Кол шагнул к ребятишкам и немного нагнулся. Свет фонаря упал на его лицо. Узкий, торчащий вперед нос, вроде птичьего клюва, блекло-голубые глаза. Стивен вскочил на ноги, прижав к груди ящичек видеопередатчика. — Уходите отсюда! — Подожди. С кривой улыбкой откликнулся кол. Голос его звучал хрипло, скрежетал точно сухой наждак. — Что это у тебя? Что за коробочка? — спросил он, указав длинным тонким пальцем на ящичек в руках Стивена. Ребятишки замерли. Наконец Стивен слегка встрепенулся. — Это мой межзвездный видеопередатчик. Только он не работает, — добавила Салли. — Эрл его поломал продолжал Стивен, обиженно покосившись на брата. На землю швырнул передатчик и поломался. Из последних сил, улыбнувшись, кол устало опустился на край тротуара и с облегчением перевел дух. Путь он проделал изрядный, очень устал. От усталости ныло все тело, да и желудок настойчиво требовал пищи. Долгое время сидел он, утирая пот со лба и шеи, не в силах выговорить ни слова. «Кто вы такой?» — строго спросила Салли. «А чего так смешно одеты? Откуда пришли?» «Откуда?» — со вздохом проговорил Кол, оглядев ребятишек. «Издалека! Ох, издалека!» Еще раз вдохнув, он медленно помотал головой в надежде, что заполняющий ее туман хоть немного поредеет. «А какая у вас терапия?» — спросил Эрл терапия ну кем вы работаете чем занимаетесь кол набрал полную грудь воздуха и не спеша выдохнул вещи чиню любые любые какие угодно эрл насмешливо хмыкнул вещи не чинит что сломается просто выбрасывают но кол его словно не слышал окрыленной надеждой Он миг неожиданно для себя самого поднялся на ноги, шагнул к ребятишкам. «Может, вы знаете, где бы мне тут поблизости работу найти?» С мольбой в голосе спросил он. «Кому тут сделать что-нибудь нужно?» «Я все, все могу починить. Часы, пишущую машинку, холодильный шкаф, сковороду, кастрюлю, прорехи в кровле могу залатать». «Все на свете исправить сумею!» Стивен протянул ему межзвездный видеопередатчик. «А это почините?» Все четверо замолчали. Кол, сощурившись, пригляделся к ящичку. «Это мой передатчик. Эрл его поломал». Кол неторопливо принял игрушку, повертел ее под лучом фонаря и сосредоточенно сдвинул брови, бережно гладя, ощупывая длинными, тонкими пальцами стенки ящичка. «Он его украдет!» — вдруг подал голос Эрл. «Нет», — заверил его Кол, слегка качнув головой. «Я человек честный». Наконец его чуткие пальцы нащупали скрепляющие ящичек шипы. Стоило надавить на них и умело отжать, стенки ящичка отошли в стороны, обнажая его затейливое нутро. — Глядите! — открыл! — прошептала Салли. — Отдайте! — с легким испугом потребовал Стивен и потянулся за ящичком. — Верните назад! — троица ребятишек с опаской уставилась на Кола. Неторопливо, пошарив в карманах, Кола отыскал крохотные отвертки и клещи, разложил их перед собой редком. А возвращать ящичек даже не подумал. — Отдайте! — пролепетал Стивен. Кол поднял голову, обвел, блекло голубыми глазами трех ребятишек, стоящих вокруг, в сгущающейся темноте. — Сейчас починю и отдам. Ты же сам захотел, чтобы я его починил. — А теперь не хочу! Терзаемый сомнениями Стивен в нерешительности поджал одну ногу, а после другую. — А вы, правда, можете его починить? Так, чтобы опять заработал? Конечно. Ну тогда ладно. Тогда чините. На сунувшемся, потемнявшем от усталости лице Кола заиграла лукавая улыбка. Минутку-минутку. Если я починю его, ты мне поесть чего-нибудь принесешь? Я ведь за даром, понимаешь ли, не работаю? Поесть? Ну да. Мне пища горячая требуется. Может хотя бы кофе? Стивен кивнул. Да поесть я вам раздобуду кол с облегчением перевел дух вот и прекрасно просто чудесно пробормотал он вновь опустив взгляд к ящичку зажатому между коленей тогда я непременно его починю непременно лучше нового станет пальцы колла взялись за работу запархали, крутя винтики ощупывая провода и реле осматривая исследуя Изучая, что за зверь такой межзвездный видеопередатчик, разбираясь, как он должен работать. Проскользнув дом через пожарный выход, Стивен украдкой на цыпочках добрался до кухни, и с бешено бьющимся от волнения сердцем принялся наугад нажимать клавиши кухонной печи. Печь зажужжала, заурчала, пробуждаясь к жизни, вспыхнувшие полоски индикаторов начали расти, потянулись к меткам готовности. Наконец дверца печи распахнулась, и наружу выскользнул противень с курящимися паром тарелками. Механизм с негромким щелчком умолк. Содержимое подноса едва уместилось в обеих руках, но Стивен, схватив тарелки, вынес все в коридор и тихонько прокрался к тому же пожарному выходу. На дворе оказалось темно, хоть глаз выкали. Пришлось идти к фонарю с осторожностью, ощупью, однако до фонаря он ухитрился добраться без приключений, не вранив ни единого блюдца. При виде Стивена Томас Кол неторопливо поднялся на ноги. — Вот, — пропыхтел Стивен, выставив принесенное на обочину. — Вот вам еда. А у вас как? Готово? Кол вручил ему межзвездный видеопередатчик. — Готово. Хотя разбит он был здорово. Эрл подняли взгляды, изумленно округлили глаза. «И он снова работает?» — спросила Салли. «Нет, конечно», — заявил Эрл. «С чего он вдруг заработает? Не мог же этот...» Салли нетерпеливо толкнула Стивена в бок. «Включай, включай же. Давай проверим». Стивен, подставив ящичек под луч фонаря, оглядел панель управления и щелкнул клавиши в колл. На панели вспыхнула лампочка индикатора. Светится, выдохнул Стивен. Скажи в него что-нибудь. Алло, алло, заговорил Стивен в ящичек. Вас вызывает оператор 6775. Как меня слышите? Говорит оператор 6775. Как меня слышите? В темноте, отодвинувшись от луча фонаря, сгорбился над едой Томас Коул. Ел он с радостью, молча. Еда оказалась чудо как хороша, прекрасно приготовлена и приправлена в меру. За едой Кол выпил пакетик апельсинового сока, а после еще какой-то сладкий напиток, оказавшийся незнакомым. Большая часть еды тоже была для него непривычна. Но это пустяки. Прошагал он сегодня немало, и до утра ему еще предстояло проделать изрядный путь. До восхода солнца следовало уйти как можно глубже в холмы. Инстинкт подсказывал, что среди деревьев в густых зарослях он сможет укрыться от тех, кто его ищет, по крайней мере, надежнее, чем где бы то ни было. Ел кол быстро, не замечая вокруг ничего, кроме пищи, и даже взгляда не поднял, пока не съел все без остатка. Покончив с ужином, он поднялся на ноги и утер губы тыльной стороной ладони. Трое детишек, собравшись кружком, возились с межзвездным видеопередатчиком. Кол понаблюдал за ними пару минут, но ни один не отвел от ящичка взгляда. Похоже, забава увлекла детей не на шутку. — Ну и как? — наконец спросил Кол. — Порядок. Работает. Стивен малость помедлив поднял голову. Выражение его лица показалось Колу странным. Смерив Колу взглядом, мальчишка задумчиво кивнул. «Да, да, работает. Работает еще как?» Кол удовлетворенно крякнул. «Вот и ладно», — сказал он, отвернувшись и двинувшись в темноту. «Вот и замечательно». Ребятишки молча глядели ему вслед, пока силуэт Томаса кола не скрылся из виду. Тогда они, не спеша повернулись друг к дружке, переглянулись и снова уставились на ящичек межзвездного видеопередатчика в руках Стивена. На ящичек вся троица взирала с нарастающим благоговением. Но вот к благоговению прибавились первые проблески страха. Стивен, развернувшись, двинулся к дому. «Нужно папе его показать!» — растерянно пробормотал он и рассказать обо всем, и, наверное, сообщить куда следует».